Глава 21. Алхимик второго ранга. Главная аукцион ⁇ это крупнейший аукционный дом города Вутан и отлетление самой богатой семьи империи Джама, главной семьи. Главная семья была чрезвычайно древней и уже в течение нескольких веков сохраняла очень большое влияние в империи Джама. Их связи впечатляли. По некоторым слухам, главная семья состояла в родстве с королевской семьей Империи Джама. Главная семья, семья Налан и семья Риттер – три самых многочисленных семьи Империи, которые обладают широкими связями в коммерческом и военном мире. Поэтому, из-за поддержки главной семьи, невзирая на возможную выгоду, никто не смел идти против аукционного дома. Смотря на аукционный дом в конце улицы, Силаян свернул в укромный переулок и быстро надел черный балахон. Черная одежда не только прикрывала лицо Сил яна, она также изменяла его тощее тело, которое теперь казалось более широким. Теперь, даже если бы др смотрела на его фигуру, то она бы не смогла понять, что это был Сиоян. Надев чёрный балахон, Силаян облегчённо выдохнул. Это означало не то, что Силаян был слишком осторожен, а скорее то, что эликсир духовных основ был слишком ценен. Для кланов эликсир духовных основ имел огромное значение. Если бы кто-то смог массово производить его, то это означало бы, что молодое поколение клана стало бы развиваться быстрее, что в будущем помогло бы клану нарастить свою силу и в свою очередь привело бы дальнейшему поступательному развитию. Поэтому, чтобы избежать ненужных проблем, Силу Ян решил замаскироваться. Осторожно держа немного холодный белый нефритовый флакон, Силу Ян медленно вышел из переулка и пошел к аукционному дому в конце улицы. Под бдительными взглядами полностью одетых в доспехи охранников, Силу Ян не останавливался, двигался к аукционному дому. Как только Силу Ян вошел внутрь, Палящий жар от солнца сменился приятной прохладой. Такой эффект заставлял людей чувствовать, что они как будто попали в другой мир. Торопливо шагая по причудливому залу, Сила Ян быстро нашел боковую комнату. На двери, которой висела табличка «Комната оценки». А внутри комната была довольно пустой, и только очевидно скучающий мужчина средних лет сидел там, Услышав открывающуюся дверь, мужчина поднял голову и, увидев одетого в чёрный балхон Сиояна, слегка наморщил лоб. Мгновение спустя выражение на его лице изменилось на профессиональную улыбку. «Господин, вы хотите что-то оценить?» «Да», — раздался из-под одежды сухой старческий голос. «Это был голос ялава Село Ян приблизился и положил белый нефритовый флакон на стол, за которым сидел мужчина. «Это...» Выглядя смущенным, мужчина аккуратно взял флакон и понюхал. Выражение его лица сразу же изменилось, и когда он оглянулся назад, посмотрев на одетую в темную одежду фигуру, в его взгляде появился намек на уважение. «Господин, а вы алхимик?» «Да...» Снова прозвучал старческий голос. «Я могу узнать, что из-за эликсир находится в этом флаконе. Для чего он нужен?» Услышав, что он имел дело с алхимиком, мужчина средних лет стал говорить с еще большим уважением. «Эликсир духовных основ. Он может увеличить скорость развития долги, но полезен только для людей, не достигших ранга ученик». «А?» «Он может увеличивать скорость развития долги. Услышав слова Ялала, у мужчины изменилось выражение лица. Всем было известно, что до уровня ученик безопасно развивать свои долги можно было только с помощью тренировок. Каналы у таких людей обычно довольно уязвимы. Из-за сильных побочных эффектов препаратов, канаоки могли разрушиться, что привело бы к смерти человека. Как будто читая мысли мужчины, старческий голос ответил. «У моего эликсира нет побочных эффектов. Он обладает мягким действием, поэтому не о чем беспокоиться». Лицо мужчины в очередной раз переменилось. Он осторожно поставил флакон на стол и почтительно спросил. «Господин, вы не могли бы немного подождать? Я должен попросить гуни, владельца нашего акциона, смотреть этот эликсир». «Хорошо, поспешите!» Змахнул рукой Сил-Ян, не стал изображать вежливость и уселся в кресло. Мужчина быстро кивнул и поспешно покинул комнату. Сидя на стуле, Сил-Ян сохранял молчание и не пытался заговорить я Вао. В этом месте лучше было проявить осторожность, возможно, их разговор могли послушивать. После недолгого ожидания, мужчина среднего возраста вернулся вместе с одетом в зелёную мантию стариком со слегка седыми волосами. На его груди были не золотые звезды, а скорее что-то похожее на алхимическую печь и две скрещие серебристые полоски. Человек средних лет почтительно представил новоприбывшего. Господин... Это Гуни. Кува нашего акциона. Он великий мастер с тремя звездами, а также алхимик второго ранга. Узнав о личности старика, Сео Ян сильно удивился. Кроме Яо он никогда раньше не встречался с алхимиками. Он снова пристально у старика. У него было красное лицо, а его зеленая мантия хоть на первый взгляд и выглядела обычной, однако казалось, что сквозь нее проникал загадочный серебряный свет. Очевидно, в эту одежду поместили какое-то ядро монстра. На непримечательном лице старика присутствовала обычная для всех алхимиков высокомерие, В то время, как Сеоян исследовал Гуни, Гуни также изучал человека, сидящего перед ним. Алхимики не подходили на бойцов, дауки. Они всегда стремились обладать различными силами. Поэтому, в тот момент, когда Гуни изучал Сеояна, он также пытался угадать, Кем был этот алхимик? Мужчина средних лет осторожно взял нефритовый флакон со стола и передал его Гуни. Взяв его, Гуни, прикрыв глаза, вдохнул сладкий аромат. Затем, слегка наклонив флакон, он вылил каплю зеленоватой жидкости на свою ладонь. Пристально смотря на зеленую жидкость, Гуни достал серебряную иглу, на кончике которой показалось слабое сияние доуки. Он плавно опустил углу в зеленую жидкость и медленно помешивал её. Немного погодя, он вылил зеленую жидкость обратно во флакон. Когда он снова посмотрел на Яна, на его высокомерном лице проглянуло уважение. Повернувшись к мужчине средних лет, он сказал «Эликсир второго ранга. все, что было сказано прежде, это правда». Услышав эти слова, мужчина средних лет облегченно вздохнул и взволнованно умнулся Сяо Яну. «Господин, вы планируете продажу этого эликсира на аукционе?» «Да, вы можете выставить его на продажу, поскорее». «Ха-ха, это не проблема, господин. Возьмите это и приходите в первый аукционный зал. К счастью, прямо сейчас там проходит аукцион, и ваш эликсир немедленно будет продан». Человек средних лет улыбался, передавая черную металлическую карту. «Хорошо». Взяв металлическую карту, Силеан не стал ждать и немедленно покинул комнату. После того, как Силеан вышел, оценщик шепотом спросил у Гуни. «Господин Гуни!» «Он и правда алхимик?» «Да, он алхимик. У него сильное духовное восприятие. Нет, ошибки быть не может!» Кивнул Гуни, его лоб наморщился, и он пробормотал. «Но откуда он взялся? Я никогда не слышал, что в городе Вутан был алхимик, способный изготовить пилюлю второго ранга!» «Мне провести исследование?» Гуни сделал небольшую паузу перед тем, как покачать головой не сейчас все у химики обладают непростыми характеристиками и если он заметит что ты что то вынюхиваешь то у него может сложиться плохое впечатление об аукционе Гуп постановится врагом неизвестного химика. обернувшись гуни сказал для того чтобы у него осталось хорошее впечатление об аукционе ты должен заинтересовать его верно ха я понимаю «Запомни, даже если мы не сможем стать с ним друзьями, мы также не должны оскорблять его. Или иначе...» С этими словами Гуни также покинул комнату.